Глава восьмая. К шахте. «Живые, значит, еще есть», — наконец, усевшись в кресло, сделал вывод Яков. Сагитай вильнул рулем вправо, копируя маневр впереди идущей машины. «Может быть, есть», — без энтузиазма сказал он. «Надолго ли?» «Уже несколько дней держатся. Еще и припасы остались. Гнусто попрятавшийся был. В суземках». О, толкнув ногой термос в мешке, обрадовался Яков. «Давай кофе попьем». «Давай», — согласился Сагитай, и вертикальные морщины на его переносице, выдававшие серьезные раздумья, разошлись. «Жмот», — позвал Яков. «А?», — отозвался сталкер. «Кофе налить?» «А?» «Блин, ты...» «А, налей, ага». Закивал сталкер, доставая из кармана пластиковый складной стакан. Яков открутил крышку, с характерным звуком откупорил пробку из настоящего пробкового дерева, и по салону понесся чудесный запах натурального крепкого кофе, сваренного на живом огне каким-то хитрым способом от повара-ореха. На секунду все замолчали, сглотнув слюну. После стерильного воздуха суземок неприлично роскошный и густой запах кофе едва не выбил слезу умиления у бойцов от такой заботы. Кружка хорошего кофе, домашней еды или чего-то, что способно оживить в человеке память о доме, уюте, о любимых и хорошем, была бесценна. Всем, кто прошелся по скользким от крови ступеням войны, не потеряв человеческий облик, Знакомо это чувство. Только жмот, все еще находясь в смятении, механически пил напиток, глядя перед собой, не выпуская ситуацию, которая была минуты назад из головы. Но жмот, может, и не имеет дома, может, он не помнит близких, может, у него их и нет, кто знает. Другое дело Сагитай с Яковом. По-хорошему, чтобы отдать дань напитку, нужно было остановиться, заглушить моторы и, стоя в тишине и покое, наблюдая за серыми клубами тумана в первых оранжевых лучах восходящего солнца, когда на западе все еще видны звезды, плюнуть на все тревоги, опасности, налить кофейку, закурить сигаретку, хорошую сигаретку и сделать первый глоток, Запивая первую затяжку, чувствуя, как тщетный холод и сырость против такой силы. Но останавливаться было нельзя. Тем не менее, плеснув сталкеру полный стакан, Яков налил себе и напарнику по половинке в твердые пластиковые стаканы, которые нашлись в бардачке, и пригубили. Они уже не думали о тех людях, которые остались позади. «Да», Наверняка это были те самые разведчики, которые с боевыми роботами были засланы в тыл как корректировщики, наблюдатели и диверсанты. Возможно, это были последние их ракеты. Возможно, это был последний их бой. Это уже не относилось к делу. Что можно было сделать сейчас? Это были военные, и они выполняли свой долг». Поняв, что есть люди, способные почти вплотную выдерживать контакт с биотанками, они сделают нужные выводы и пойдут в сторону, откуда пришли машины. Главное, чтобы это были люди, а не только боевые роботы. Кофе пах чем-то еще. Еле заметно оттеняющим запахом, делающим кофе чуть-чуть пряным. С очередным небольшим глотком в рот попало какое-то небольшое круглое зернышко с острыми кончиками с двух сторон. Раскусив его, Сагитай улыбнулся. Тмин. Шеф-повар орешек положил туда сколько-то семян тмина, добавив напитку пряной свежести. В нем было немного сахара. Обычно Сагитай не жалел сахара в подобные напитки, но тут он согласился с орехом. Запах сахара испортил бы все оттенки, которые были тщательно упакованы в термос. Но как после этого не называть ореха орешком? Как не вспомнить добрым словом этого крепкого сталкера с непревзойденным талантом повара? Яков тоже откинулся назад на спинке и, закрыв глаза, блаженно вкушал из стаканчика. Сагитай посмотрел на него и хмыкнул. «Если бы не он, так сидели бы сейчас без горячего, дули бы минералку из бутылки». Жмот уже выпил свой кофе, не оценив напитка. Ему, видимо, это было неважно, и теперь нервно, чуть покачиваясь, он сидел по центру заднего сидения, желая, но не решаясь сказать и слова пока оба сидящих спереди, странным образом улетевших в нирвану от обычного, пусть и вкусного, но недосахаренного кофе, придут в себя. «Часа через полтора будем», – раздался голос Сахарка из рации. «Дальше почти все асфальт. Что думаете, мужики?» – спросил он. Сагитай сделал последний глоток, опрокинув стаканчик вверх дном, отложил его и взял рацию. «А что тут думать?» вздохнул он и краем глаза посмотрел на сидящего позади сталкера. «Живые и ладно!» «Вон жмот молодец!» «Постарался!» «Якова как мать родную берег!» «Не отпускал!» Яков, сидящий по-прежнему с закрытыми глазами, зажмурился сильнее и с усилием сдержался, чтобы не заржать и не обидеть сталкера. «Правда?» С недоверием и удивлением спросил Сахарок. «А то!» — подтвердил Сагитай, сдерживаясь уже сам, чтобы не выдать себя. Жмот едва заметно покраснел от похвалы, тут же переставая нервничать, и даже чуть-чуть приосанился. Яков открыл глаза и наполнил свой стакан наполовину. Сага жестом указал на свой, который Яков также обновил. «Добро!» — сказал Сахарок. «Теперь, если живые там есть, в нашу сторону пойдут. Больше им тут делать нечего». Сагитай на мгновение стал серьезным. «А за ними пойдет и гнус», — сказал боец. «Пусть только попробует», — мрачно отозвался Сахарок. На этом связь прервалась. Туман остался позади, сгоняемый поднявшимся ветром. А впереди, показав половину красного диска, маячило солнце щупая лучами черный прах убитой растительности и освещая машины с открытыми дверцами в кюветах, стоящие в черных кругах смерти. Зараженные покинули эти места. Повинуясь общему движению, большей частью они двинулись на восток. От немногочисленных брошенных машин тянулись черные тропинки тлена, идущие в поля или теряющиеся среди почерневших деревьев лесов. До пункта наблюдения и управления роботами ПНУР было уже недалеко. ПР-127 уверенно вел колонну с приемлемой скоростью для тяжелых армейских внедорожников. Сагитай и Яков молчали. Жмот потихоньку прикорнул на заднем сиденье, пристегнувшись ремнями, и теперь его голова безвольно завалилась на бок, чуть покачиваясь при езде. Военный гнус получил сигнал о том, что две машины с живыми и гусеничным роботом прошли с запада. Новость на открытой радиоволне дошла до передвигающегося вслед за ордами чудовищ головного мозга всей этой и неживой и не мертвой армии, состоящей на 99% из гражданских. Две машины и робот, вышедшие из тыла, это практически ничего. То, что они проскочили один из отрядов, зачищающий тыл от диверсантов и роботов, было в масштабах всего происходящего ничего не значащей случайностью. Даже потеря четырех биотанков не значила ничего на фоне десятков тысяч имеющихся чудовищ и продолжающих формироваться новых в каждой воронке ядерного взрыва. Но Дик, старший брат всей миллиардной армии, сверился с картой и, поняв, с какой стороны дует ветер, отдал распоряжение проверить направление. И сейчас разбросанные на черных территориях в единичном количестве зараженные военные специалисты сколачивали вокруг себя по несколько блуждающих биотанков, Любое количество найденного гражданского гнуса и, не скрывая радиоэфир, медленно, постепенно обрастая полуживой, умертвляющей все биомассой, двигалось с разных сторон туда, откуда пришел первый сигнал. «Приехали, жмот!» – сказал Сагитай, останавливая машину у утонувшего в лесу холма высотой с десяток метров – Это и была секретная, сейчас поросшая травой и деревцами верхняя часть ракетной шахты. Яков, прикорнувший, пока была возможность, проснулся, как только исчезло ощущение движения и тряски. А вот жмот, уснувший по-настоящему, повис на ремнях безопасности, но продолжался петь. Яков снял перчатки, потер глаза и, обернувшись на спящего, рявкнул, не жалея легких. «Подъем, сталкер!» Жмот вздрогнул и, испуганно открыв глаза, принялся нашаривать оружие, которое лежало на полу перед ним. Ремни удерживали его, и он несколько секунд беспомощно шарил руками в воздухе, пока не понял, что к чему. Сагитай лишь прищурил один глаз, слегка оглушенный криком напарника. Тело от долгой езды и бессонной ночи чуть потеряло тонус, Он всегда остро чувствовал подобное. Но кружка все еще горячего кофе из термоса, которую он уже наливал себе, здорово повышала настрой. Из первой машины вышли все трое – Сахарок и два мертвеца. Также, наматывая на гусянки длинные зеленые лесные травы, подъехал ПР-127, покручивая башенками во все стороны. Сахарок хотел что-то сказать, даже открыл рот – но на секунду больше, чем надо, задержал свой взгляд на кружке кофе, которую потягивал Сагитай, и Сага все понял. «Сейчас налью», – благосклонно кивнул он. «Давай тару». Высокого светлого сталкера не нужно было просить дважды. Тотчас в его руке появился складной стаканчик. Впрочем, еще два стаканчика чуть с меньшей задержкой появилось и у обоих мертвецов. Сага слегка втянул воздух носом, краешком своего сознания, жалея о непредвиденных растратах боевого напитка, но щедро наполнил все подставленные стаканы, включая кружку Якова, которую он также успел подать в очередь. «Жмот, будешь?» Чуть поворачивая голову вправо, спросил Сагитай. «Не, че её кислятину пить?» отмахнулся он. «Ну, как знаешь». «Согласился Сагитай. Сахарок напиток оценил, это было видно по взгляду. Сейчас в этом лесу, через который они добирались больше часа по едва видимой колее, на фоне редких лучей утреннего солнца, проходящего между стволами сосен, редких берез, отвоевавших себе место у дороги, ароматный кофе для вооруженных и закрытых броней людей был из разряда сюрреализма». Сталкеры, привыкшие думать походными понятиями, не видели в тяжелом термосе на два литра никакого смысла, а вот хозяйственный и уважающий комфорт Сагитай так не думал. А оказалось, что он прав, и это было важно для всех, кроме жмота. Даже мертвецы, не опасаясь горячего, пили его большими глотками, задерживая и катая во рту». Из их рта вырывался пар, почти такой же горячий, как и из термоса. Робот стоял позади, терпеливо ожидая, когда сталкеры закончат неведомый ему ритуал и начнут спасательную операцию. В конце концов, они гнали всю ночь, и две 3 минуты уже ничего не решают. Хруст с перебинтованной шеей выглядел вполне нормально. Только свежий бинт, как воротничок-стоечка у священнослужителя католической церкви, проглядывал между неплотно застегнутым воротником выцветшей сталкерской куртки. Скоро утренний кофе был закончен. Яков уложил стаканчик в бардачок, сделал несколько наклонов, обошел машину и встал с остальными, непроизвольно начиная построение. Сообразив что-то, Засуетился и вылез жмот. Сагитай, убрав обратно все на свои места, проверил водительское и прикрыл дверь. Экипаж первой машины убрал тару, чуть отступив и образовав круг. «Так, ну что, оператор?» — позвал Сагитай. «Рассказывай». ПР вкатил в круг. «Докладываю. Кто-то в ракетной шахте. Кажется, не одна штука». «Еще есть в воздушном вытяжном тоннеле. Все воздушные тоннели и вход были заблокированы. Тот, что над нами, восточный, я покажу, где его выход, но если там кто-то есть, то достать я не смогу. Могу открыть основной вход, по нему можно дойти до шахты, но двери в дежурное помещение снаружи уже не открываются». «Как не открываются? Был же пароль». «Вот так». Проводили тестирование, электрозамок не реагирует. Гнус в дверь долбил, заодно и панель ввода разнес. Теперь только изнутри нужно будет одному из нас подойти, чтобы открыть, но мы можем не дойти. А что, других ходов в помещении нету? Не через шахту, а напрямую, спросил Сахарок. Когда это была ракетная шахта, был прямой вход, потом при реконструкции залили бетоном ответил оператор через динамики ПР. «Так что теперь только через вытяжные окна и через прямой ход на шахту». «Вход там», — указал он пулеметами направления. «И там», — указал опять же короткими стволами калибра 12,7 оператор. Люди замолчали, соображая, что разделиться придется минимум на две группы, одна на шахту, другая на воздушный тоннель. «Снаружи надо следить», – внезапно сказал сержант, словно подслушивал разрозненные мысли. «Да, точно», – встрепенулся Яков. «Сага, помнишь, один фриц у нас Тойоту угнать хотел, а? Хорошо, ключи у нас с собой были. А тут две машины, колеса проколет еще, застрянем тут». «Колеса бронированные», – сказал Сахарок. Яков подошел к колесу тигра и пнул его сбоку, затем нагнулся и внимательно прочитал маркировку. «Колеса только по протектору, бронированы от прокола, а сбоку защиты нет. Надо блины ставить с боков. Не комплект, а вообще безвоздушные надо было брать. О чем думали?» – уверенно сделал вывод он. «Расстояние между обоими входами метров семьсот». «В случае чего, если нужно будет объединиться, пешком не скоро прочешешь», – добавил оператор. Сахарок вопросительно посмотрел на Сагитая. Сагитай кивком головы, мол, спрашивая «Сам, что думаешь?», перевел инициативу на сталкера. «Ну тогда так. В воздушном туннеле места много не будет, так, Сергей?» «Средний человек на полусогнутых может ходить, если не забито ничем» подал голос оператор. «Значит, Яков и я не годимся. Либо Сагитай, либо Жмот. Один из белых братьев тоже туда должен пойти. Хруст, давай ты», указал на мертвеца Сахарок. Хруст едва заметно кивнул. «Если дойдет до рукопашной, Жмот не вывезет. Стало быть, Сагитай, воздушный туннель твой». «Соглашусь», кивнул крепкий узкоглазый боец. Вход на шахту и шахта. Если там не одна и не две штуки, то нужен хороший калибр, Яков. Яков приложил руку к лбу, армейским жестом подтвердив готовность. Сержант с тобой без них в таких местах никак, продолжил сахарок. Остаются двое на поверхности. Я и жмот. Мы сидим по машинам. жмот у входа в шахту я у воздушного. Все сходится. — спросил он. Присутствующие молча согласились. «А, Яков!» — хлопнул себя полбу Сахарок. «На, отдай операторам!» Он затрещал липучками и достал из-за броневого кармана три завернутых в трепицу кулька общим размером с полпачки сигарет. В каждом кульке был сборочный артефакт муха, цена которому — жизнь. «Давайте, мужики!» «Откупоривайте кубышку! Сил уже нет на одном месте сидеть!» – подал голос оператор. «Двинули!» – отдал команду сталкер, и отряды, заняв места в машинах, поехали в указанном направлении. ПР-127 двинулся вместе с машиной Сахарка, в то время как машина, управляемая на сей раз жмотом, двинулась в противоположном. Тяжелая стальная двустворчатая дверь, повинуясь сигналом из глубины комплекса, пришла в движение. Четыре мощных гидроцилиндра по паре на каждую створку более чем достаточно, чтобы не только открывать два десятка сантиметров особой стали, но и перерезать, наверное, человека, имевшего неосторожность застрять между ними. Яков, включив налобник, пропустил вперед сержанта, вооруженного АК-105. Позади, в десятках метрах, остался армейский тигр со жмотом за рулем, круглыми глазами из забронированного стекла, смотрящим ему и сержанту вслед. Сменив узкий режущий темноту свет фонаря на широкий рассеянный, Яков огляделся. Бетонный квадратный зев высотою два с половиной метра и такой же шириной уходил вперед. Сержант также включил налобник и, широко расставив ноги, застыл по центру, всматриваясь или вслушиваясь в окружавшее его пространство. «Мы зашли», — передал Яков по рации. Через секунду с глухим тяжелым пристукиванием стальные плиты за ним перекрылись, прочно ограждая их от внешнего пространства. Темнота, отогнанная ранее наружным светом, вновь подобралась к ногам. Тихой сапой прильнула к спине замыкающего Якова, выглядывая у него из-за плеча и лениво щурясь от света фонарей. Время, несмотря на небольшой, в общем-то, отрезок, здорово порезвилось здесь. Нанесенный когда-то ветром мусор, очевидно, долгий период эти ворота были открыты настежь, порос мхом, а в некоторых местах даже торчали прутики высохших деревьев. Яков наклонился и осторожно пощупал мох. Живой, зеленый, не убитый гнусом. По крайней мере, здесь гнус еще не расписывался в своем появлении. Следов от побелки не сохранилось. А проступающие то тут, то там к поверхности ржавые полосы арматуры расчерчивали стены крупной клеткой запустения. Сержант поднял левую руку и махнул вперед, обозначая начало движения. Коридор, а далее и вход к дверям жилого помещения начинались с нижнего яруса шахты. Но действительную глубину этого комплекса Яков не понимал. Коридор, по которому они шли, этакий парадный вход, был коротким, всего около сотни метров, и подводил к самой шахте в самом ее верху, выводя на своеобразную смотровую площадку. В темноте, пусть даже с таким напарником, как мертвец, 100 метров под землей чувствуется по-другому. Если бы они шли с Сагитаем, то беспрестанно светили бы тактическими фонарями на стены, потолки, полы, ощупывая взглядом и вслушиваясь в каждый шорох. А вот сержант спокойно шел прямо, освещая лишь место под ногами, изредка переступая странные темные, все еще не высохшие кляксы какой-то технической жидкости. «Достаточно быстро?» а может даже слишком быстро для Якова они подошли к концу тоннеля. Яков, заглянувший за край в темноту шахты, непроизвольно отшатнулся, испытав головокружение. Луч фонаря едва достиг противоположного края, выявив крепежные конструкции и металлические лестницы. Проверять взглядом глубину рукотворной пропасти Якову вдруг расхотелось. На всякий случай боец отошел метра на три от края и от мертвеца, гарантируя, что даже толчок в спину не выкинет его с площадки, лишенный перил и бортиков. Перила, конечно, когда-то были, но охотники до металла унесли эти конструкции. Сержант стоял, вслушиваясь в темноту. Яков чувствовал, что лучше не вмешиваться. Терпеливо ждал, слушая, как затихают отзвуки их шагов в огромном гулком помещении. Тишина была недолгой и неплотной. Где-то внизу послышался шорох и мягкое, но частое переступание босых ног по металлу лестниц. Сержант отошел от края, не поворачиваясь к нему спиной. «Есть двое», — спокойно сказал он. Один метров семьдесят вниз, на той стороне, второй под нами, почти в самом низу. Дело оказалось сложнее, чем изначально думал Яков. Он почему-то думал, что гнус попрет на него, пусть и в темноте помещения, а он будет рвать его безосколочными гранатами, которых, правда, было немного, всего двенадцать штук. Тринадцатую он оставил на базе, чтобы Коваль придумал что-нибудь по боеприпасу, но не об этом. Искать противника в темноте, да еще затаившегося наверняка за укрытиями, пусть даже находясь в позиции сверху, задача непростая. А что если Гнус отойдет, переждет, пропустит их ниже себя и обстреляет или закидает гранатами? Здесь, если прилетит, прятаться некуда». «Только на пол или за сержанта. Тому должно быть не так опасно». Яков прилег и осторожно подполз к краю площадки. Не высовывая голову за край, он сузил свет фонаря до узкого яркого луча и принялся осматривать стены шахты. Вид открывался величественный и мрачный. Огромное количество ржавеющих конструкций вдоль бетонных стен уходило вниз тросами и долгими винтовыми лестницами. Коричневый или ржавый налет плесени на стенах. Грязные разводы водных потеков. Дожди и талая вода научились находить дорогу сюда. Странно, что шахта считалась в хорошем состоянии. Спуск с этой площадки был только по такой же винтовой лестнице, ведущей вдоль стены, имеющей, правда, ниже перила, но обстреливать находящихся на ней, в том числе и сквозь узкие тонкие листы металла, будет одно удовольствие. Если в шахте «Альфа-Гнус», то спускаться вниз по этим лестницам – самоубийство. Сами бетонные стены не были гладкими. Они составлялись из бетонных блоков с выступающими внутрь шахты бетонными бортиками. В результате получалось нечто вроде крупной ячеистой поверхности с размером каждой ячейки больше квадратного метра. Наверное, это как-то должно было работать при пуске ракеты. При желании можно было бы с огромным риском для жизни спуститься и по ним. Но уж лучше по лестнице». Чуть двинувшись вперед, Яков рассмотрел черные окна вытяжных воздушных тоннелей размером, как ему показалось, чуть больше форточки на равном расстоянии друг от друга и еще ниже пару входов на обслуживающие конструкции для людей. Дальше силы налобного фонаря не хватило. Если гнус забьется в один из таких ходов, то в роли наступающего вынуждены будут быть они с сержантом. Лезть на засаду в планы Якова не входило. «Может быть, сержант скажет, что делать?» мелькнула мысль у Якова. Сержант позвал Яков мертвеца, отползая от края. Белый подошел к нему, освещая человека рассеянным светом фонаря. Яков из лежачего положения перешел в сидячее и погасил фонарь. «Что делать будем?» Сержант пожал плечами. «Они знают, что мы тут», — сказал он. «Это Альфа, не Альфа?» — задал Яков, мучивший его вопрос. Сержант спокойно подошел к краю, и Яков, похолодев от ужаса, увидел, как он, не гася фонаря, посмотрел вниз, нарочно подставляясь под выстрел. Выстрела не последовало. «Ты что, сержант?» Зашипел на него Яков, испуганный за него и растерявшийся одновременно. «А как?» – спокойно ответил мертвец, одним этим вопросом решая всю дилемму. «Выяснить, альфа это или нет, уже на лестницах было бы смертельно для них обоих. Короткая, но верная логика мертвецов». Яков выдохнул, собираясь с мыслями. «Допустим, это гражданский гноз. В таком случае дело упрощалось значительно. В таком случае можно было бы спускаться до самого входа, проверить, что там сделали с электронным замком и, возможно, даже наладить его. кое-что в этом Яков понимал. Если удастся открыть дверь снаружи, то нужно будет одному из них войти, забрать операторов и вывести по этим же лестницам на свет божий. Если замок починить не удастся, то имеющийся здесь гражданский гнус нужно будет уничтожить, дождаться, пока сага с хрустом проверит вытяжное, и только после этого дать сигнал операторам выходить. Конечно, по одному. Если выйдет один, то выйдут и остальные. Если первый не дойдет, значит, они плохо зачистили систему шахты. Но спускаться надо в любом случае. Пошли. Спросил сержант, словно подчитывая его мысли. «Ну, вперед», — сказал Яков, вставая и отряхиваясь. Сержант незамедлительно повернул направо и пошел к лестнице, у которой какой-то дурак мало того, что срезал перила, так еще и сдул четыре первые металлические ступени, отчего для того, чтобы достигнуть лестницы, нужно было прыгать через приличный пустой проем под которым чернела пустота. Хотя, может быть, как раз и не дураки срезали перила и ступени. Возможно, это сделали сами военные, когда двери, потеряв управление, оставались открытыми. Согласитесь, мало кто из сельских жителей полезет в бездну за металлом или еще чем-то, понимая, что, во-первых, можно сорваться в самом начале, а во-вторых, что тяжелую вещь через такой проем снизу вверх не протащишь. Видать, вояки все-таки сообразили, как без сторожа при открытой двери хоть немного попридержать вандалов. Сержант, на секунду задержавшись, прыгнул первым. Металл лестниц гулко дрогнул, отзываясь шорохом спадающей пыли и ржавчины от сотрясения. Невидимые глазу соринки полетели вниз, иногда отбрасывая провожающий их свет фонаря обратно, а вместо чарующего безмолвия снизу раздался мерзкий и ужасный крик. Как будто бы женский, словно ее пытают или она увидела что-то страшное. Но сам крик был настолько ужасный и искаженный безумием, что даже сержант сделал пару шагов вниз и остановился. Не поворачиваясь к Якову, Он приподнял автомат и снял его с предохранителя. «Новенькие», — сказал он, и, повернувшись к Якову, спиной продолжил спускаться. «Какие еще новенькие?» — хотел спросить Яков, но передумал. «Нервы у него, конечно, были крепкие, но нервы мертвеца были просто... Наверное, это были не нервы, а что-то другое». Выдохнув, боец натянул пластиковую маску... И крепко схватив гранатомет, коротким разбегом в два шага перепрыгнул отсутствующие ступени. Не очень благородно, но надежно расставил пошире ноги и при приземлении на ступеньке не побрезговал присесть на задницу, чтобы не кувыркнуться вперед и не улететь кувырком в тартарары, которые, судя по всему, находились именно здесь. Очередное, гораздо более сильное сотрясение лестницы отозвалось не только вибрацией конструкции, но и злобным шипением снизу. Яков встал и, включив фонарь на максимальную яркость, аккуратно перебирая ногами, двинулся за сержантом, который за это время успел отойти метров на пятнадцать по лестнице и теперь на четверть круга был впереди и на метра два ниже. Справа от Якова появилось вытяжное окно, которое и вправду было заметно больше форточки. Без брони и оружия там вполне мог бы двигаться средних размеров человек, согнувшись в поясе. Сержант уверенно шел вниз, светя фонарем ровно перед собой. Выбрав дистанцию так, чтобы всегда видеть голову первого номера в прямой видимости, И целиком положившись на чутье мертвеца, Яков шел следом, крутя головой во все стороны и чувствуя, что сам бы он ни за что не пошел так уверенно и безрассудно. Между тем Сагитай аккуратно приматывал кусок троса к решетке. Решетка закрывала продувочное окно шахты и располагалась в полукилометре от нее. На всей длине от окна и дальше в сторону шахты простиралась широкая черная полоса из мертвой травы и кустарника. Сама решетка из толстых прутьев, намертво вмонтированных в замаскированный бетонный лаз, была раскурочена взрывом. В левом нижнем ее углу образовывалась щель, в которую мог бы пролезть худой, либо очень умелый человек, но никак не боец в полном вооружении и броне. В том, что гнус был внутри, судя по убитой черной растительности, сомневаться не приходилось. Теперь решением было выдернуть расшатанную решетку и скреплений окончательно при помощи тигра, а затем зачистить воздушные коридоры от незваных гостей. Сахарок, сидя за рулем, ожидал отмашки от Сагитая. Боец махнул рукой, и тяжелый внедорожник на малой скорости двинулся с места, вытравливая слабину стального троса. Один мощный рывок, и решетка, скрипнув в бетоне утопленными шипами, развернулась на 180, тем не менее не вылетела из места. Тигр сдал назад, и, чуть резче дав скорости... Заставил-таки мешанину металлических прутьев со звоном троса вылететь вон, едва не влетев от импульса в автомобиль. Бетонный прямоугольный лаз вентиляции пригласил людей вступить в плотный мрак и удушающую тесноту.